Только без эмоций, ладно? Про опасность проказа вы говорили, я согласен. Но мы с вами привыкли к риску. Да и прокаженных лечат врачи, а они тоже люди, как вы и я. Они их не лечат. Они смотрят за ними облегчают страдания. Вылечить проказы нельзя. Мне это дело не по душе, потому что можно упустить время, Алленн. «Зараза разрастется! Раковую опухоль надо устранять как можно раньше, пока она не разрослась!» «Позиция», — согласился Даллилс, — «вас своя, у меня своя. Они, видимо, не пересекаются. Тогда вам надо обязательно непременно настоять на своем. Конечно, вы обязаны сказать Макайру, я подбрасываю вам много хлопот с похищением мерзавцев». «Да, видимо, мы не имеем права выходить с этим к руководству департамента. Он поправит меня не мы, а я». «Вы обязаны с этим согласиться, Пол? Ведь он скажет правду, если, конечно, скажет». «Я продолжу». Роман смущенно улыбнулся. «Простите, Аллен. Пустяки, я понимаю ваше волнение». Мне легче быть хладнокровным, я не перенес ужаса нацистских застенков. Мне, однако, приходилось пожимать руку мерзавцам из СС и смешно оправдываться незнанием, да и вряд ли кто в это поверит. Мне приходилось считать минуты, пока можно было пойти в туалет и вымыть пальцы горячей водой с мылом. Далис отщипнул маленький кусочек сыра, положил его под язык, улыбнулся. «Буду ходить сюда покупать этот сыр. Чертовски вкусно. Запах фермы, возвращение в детство. Так вот, вы обязаны указать Макайру, что необходимость похищения выявленных вами нацистов продиктована не одной лишь вашей к ним ненавистью. Вы в этом не оригинальны. Их ненавидит сейчас все человечество. Сейчас такого рода ненависть поощряется». Нет, дело в том, чтобы преступников открыто назвать преступниками, и это должен сделать не кто-нибудь, а именно мы, наша страна, исповедующая принципы демократии и гуманизма. Нажмите на пропагандистский аспект вопроса, Пол. Но тогда МакАйр переадресует меня на радио или в Нью-Йорк Таймс, Аллен. Он скажет, что департамент не занимается пропагандой и будет прав. Если бы вы поддержали меня, Аллен, достаточно вашего звонка, и Маккайр подпишет все то, что он должен подписать. Думаете, он прислушается к моим словам? Недоверчиво усмехнулся далис Он порекомендовал мне встретиться с вами. Вы для него непререкаемый авторитет. Сколько времени вам нужно на подготовку операции? Все готово. «Проведете в одиночестве? втроём или вчетвером? План разработан». Роман постучал себя по лбу. Все здесь, все до мелочей. Кроме одной. Лицо Далиса снова сделалось жестким, непроницаемым». «Какая тюрьма в Штатах примет их? На каком основании? Их примут в Нюрнберге. Убеждены абсолютно». «Их примут у русские», — возразил Даллес. «Это верно. Они примут и помогут. Это вполне реальная сила». «Вы против?» «Разве я так сказал?» — удивился Даллес. «Хорошо, Пол, я попробую позвонить Маккайру, но, пожалуйста, не обольщайтесь по поводу меры моего влияния на него». «Да, он звонил». Маккайр выглядел усталым. Лицо помятое, хотя, как всегда, тщательно до синевы выбрита Еще вчера, как я его понял, вы берете на себя организацию всей операции. Да. Какая нужна помощь с моей стороны? Нужна санкция, Роберт. Вы ее получили. Спасибо. Это чертовски здорово. У меня камень свалился с сердца. Ваш камень свалился мне на голову. Маккайр хмуро улыбнулся. «Не знаю, кто вам взваливал его на грудь и как вы его на себе носили, но у меня, и на макушке растет страшная шишка. «С подробности вашей операции посвятите сейчас или накануне вылета?» «Да, кстати, с моей бригадой очень сложно. Я не убежден, что в таком случае я вылечу один».